Однажды на базаре Мулла Насредин столкнулся со старым другом. Тот как раз собирался жениться. Друг спросил Муллу, помышляет ли тот о женитьбе. Насредин ответил, что много лет назад он решил жениться и стал искать совершенную женщину. Вначале он отправился в Дамаск, где нашел исключительно красивую женщину, но вскоре обнаружил, что ей не хватает духовности. Затем он пошел в Исфахан, где встретился с женщиной высокой духовности и редкой красоты. Но, к сожалению, отношения у них не сложились. И, наконец, в Каире я нашел ее сказал мулла это была идеальная женщина духовная, изящная, прекрасная обаятельная одним словом совершенство ты женился на ней спросил друг нет ответил мулла к сожалению она искала совершенного мужчину.